Дамочка ведливая дамочка настырная, сама по дворам пошла. Как ты считаешь, Лука, собьют ее с толку или укрепят? Да наш народ откровенный. Что думает, то и скажут. Это, конечно, так. Только бы на подхалимов не напало. Жалко будет, если облапошат. Вот тех-то двоих, трухта надо да Юницына, я ведь схода раскусил. Пузыряться так для виду. На самом деле дружка из ямы вытаскивают. Ты мне скажи, Лука, почему так устроен мир? Благородные растения уязвимы, а сорняк, сорняк живуч. Ха -ха, люто, ты его ненавидишь, Сафрон. За что? Перерожденец. Раковую клетку вовремя не убрать, весь организм рухнет. Нужны нашему обществу санитарные врачи. Вот такие, как мы с тобой нужны, Лука. Да я что, я человек маленький. Бухгалтер, мое дело правило знать и подсчитывать. Лука, ты боец, ты цифрами не жонглируешь, у тебя от перемены мест сумма не меняется. Да нет, я только арифметику знаю. Высшую математику не постиг. Слушай, Сафрон, а что если Герман Вилых по ней, вот по высшей математике, свои дела строит? А? Ерунда. Жизнь строится по единым правилам. А почему мой сын Арсений от тебя ушел? А не смышленыш. Ну, как это в песне-то поется? Нас на бабу променял. Ты, Лука, его сбереги, яблоко от яблони падает недалеко, а райка велых из него веревки будет ведь. Не то, Сафрон. Не потому Арсений от тебя ушел. Ну, а почему? Вот и я думаю, «Почему?» «Эх, Лука, больно ударил меня сын твой, но в самое сердце ударил. Я-то его вместо себя прочил, а он предал, авантюризмом соблазнился. Конечно, в авантюризме, как в распутстве, всегда прелесть есть, особенно для молодых. Не понял, Лука, сын твой, где сточная труба, а где чистый родник?» Ну, не такой уж он простой, как ты толкуешь. Он хоть и желторотый, а вот за ним идут, слушаются его. И ведь не страха, чего им его боятся то Значит, он что-то больше других видит. А вот от тебя ушел, в правду твою не поверил. Почему? Погоди, придет время и сыну твоему, да и всем остальным... Будет стыдно, что они за руку здоровались с Германом Вилых. Ну, а меня-то, Лука, прости, прости меня. За что? За то, что втянул тебя в бой. Но лично я сидеть, сложа руки, смотреть, пока другие прозреют, не могу. Ну, знаешь, я не девка, а ты не ухажер. Я уж, если что сделаю значит, так сам захотел. Вот не могу я постичь Германа Вилых. не дано. И обиднее еще то, что собственный сын мне непонятен. душ что я его знаю, светлая она. А вот отчего же он все-таки от тебя ушел, а Герману пришел? Да он лукав, Герман-то изворотлив, хитер, коварен. Наукой себя подковал, дружками окружил. Говорит-то, как деньги печатает, каждое слово, как червонец, олеет. Такие могут до поры, до времени обманывать народ. А потом люди затылки себе чешут. Как-то, мол, случилось, что мы верили такому, как Герман вел их? Мой тебе совет, Лука. Уходи от него, пока не поздно, а то, я вижу, ты закачался. Уйду. Уйду, чтобы под ногами не путаться. А я буду биться, пока на ногах стою. Здесь зашибут. На свете есть Москва. Ходили туда, ходят. Пойдем и мы ходоками. Ха. Лукан, глянь-ка в окно-то. Что? Смотри-ка. Маркелка-то к себе ее ведет. Видишь, к... как к змее вокруг вьется, улещает. Кого? Кого-кого? Говоркову. Ну ладно, Лука, я пошел. Прощай. Прощай, но совет мой запомни. Прощай. Знакомьтесь, Евгения Леонидовна. Вот родители мои. Мама Евдокия Петровна. Очень приятно. быть как дома. Проходите. Очень приятно. Спасибо. Отец Лазарь Авдеевич. Говоркова. Милости просим. Такая молодка Ой. и уже на посту. А ты туда же все ветх-ветх, тут даже распетушился. Мам, не позорь. Ну и я... Пошёл. <смех> <Давай, давай. смех> Маркел, у вас юмор-то в отца. А, в отца. до да Маркел ангел, отец сущий греховодник.